Она перевела взгляд с вспотевшего, взволнованного лица на отвратительный череп, светившийся на полу возле трупа. Череп, несомненно, был человеческий, но странно деформированный. Существо, которому принадлежал он при жизни, должно было выглядеть чудовищным, неземным. При жизни? Похоже, что и сам череп представлял собой некую форму жизни. Он обернулся в сторону Валерии, и щелкнул челюстями. Свечение стало ярче, живее, и появилось какое-то чувство нереальности происходящего, словно все было во сне, из которого ее вырвал настойчивый голос Техотля. «Не смотри на череп! Не смотри на череп!» И голос этот доносился из какой-то неизмеримой пустоты. Валерия тряхнула головой, зрение вернулось к ней. Тихотль быстро говорил, при жизни он вмещал страшный мозг, мозг короля чернокнижников, и до сих пор тлеет в нем жизнь. С проклятием Валерия прыгнула, как пантера, и череп рассыпался под ее мечом на сотни пылающих обломков. Где-то в зале, а, быть может, и в космической пустоте или в туманных областях ее подсознания, нечеловеческий голос завыл от боли и ярости. Тыхот бил ее по плечу и кричал. «Ты разбила его! Ты его уничтожила! Никакое черное искусство к ксаталанцев не вернет его к жизни! Бежим отсюда! Бежим теперь быстрей!» «Я не могу уйти!» — возразила она. «Где-то поблизости мой товарищ и я...» Она осеклась, увидев, как расширяются его глаза и бледнеет лицо. Она обернулась. Четверо мужчин вошли в четверо разных дверей, окружая ее и Техотля. Они были похожи на туземцев, встречных ей раньше, те же узловатые мышцы на худых руках и ногах, те же гладкие вороные волосы, то же самое безумие в широко раскрытых глазах. Одетые вооружены, они были так же, как и ты но на груди у каждого висело изображение белого черепа. Не было ни вызывающих речей, ни боевого клича, в молчании бросились воины к саталанка на своих врагов. Техотль встретил их с мужеством отчаяния. Он уклонился от удара сабли и, обхватив своего противника, бросил его на пол, где они продолжали борьбу в мертвой тишине. Трое оставшихся окружили Валерию. Глаза у них были красные, как у бешеных собак. Первого, оказавшегося в пределах досягаемости, она убила так быстро, что он не успел даже нанести удар. Длинный прямой меч разбил ему череп. Она сошла с линии удара, отражая летящую сверху саблю. В глазах её плясали огни, а губы искривила жестокая улыбка. Это снова была Валерия из «Красного братства», и звон стали звучал для нее, как свадебная песня Меч её разминулся с лезвием, выставленным для защиты, и на две ладони вонзился в живот, перетянутый кожаным поясом. Раненый застонал и опустился на колени, Но его рослый товарищ в грозном молчании обрушил на Валерию такой ураган ударов, что она не успела контратаковать и хладнокровно отступала, парируя удар и выжидая удобного момента. Не мог же ее противник выдержать долго такого темпа. Вот ослабнета его рука, перехватит ему дыхание, тогда она без труда найдет дорогу к его сердцу. Она глянула в сторону и увидела, что Тыхотль сидит на своем противнике, и пытается освободить из его захвата руку с кинжалом. Пот выступил на лбу воина, сражавшегося с нею, глаза пылали, как угли. Валерия отражала самые сильные удары. Он стал лихорадочно дышать и промахиваться. Она отступила назад, заманивая его, и вдруг почувствовала, что ее схватили за ноги. Она забыла о раненом, болявшемся на полу. Тот стоял на коленях, обхватив обеими руками ее ноги, а его товарищ издал торжествующий вопль и начал обходить Валерию слева. Она судорожно пыталась вырваться, но безуспешно. От того, кто держал ее за ноги, можно было избавиться одним ударом меча, но рослый воин не давал ей возможности нанести этот удар. Раненый вцепился зубами в ее ногу, как зверь. Она опустила левую руку и ухватила его за длинные волосы, запрокидывая голову назад и увидела, как блестят его зубы и выпученные глаза. Гневно зарычал высокий ксаталанец и прыгнул, изо всех сил нанося удар. Она отразила его, но так неловко, что собственный меч плашмя ударил ее по лбу, аж искры посыпались. Снова поднялось оружие врага, издавшего торжествующий рев. Но тут за его спиной выросла огромная фигура и блеснула сталь. Оборвался крик воина, и он пал, как бык под топором мясника. Мозги вылетели из головы разрубленной до плеч. Конон! прохрипела Валерия. В порыве гнева она обернулась к противнику, чьи волосы держала в левой руке. «Проклятый пес!» — лезвие меча свистнуло в воздухе, и безголовое туловище сползло на пол. Отрубленную голову Валерия швырнула на середину зала.